Вариации на тему подчинения. В течение года Милграм провёл 19 разных опытов, и каждый из них был основан на тех или иных вариантах основной схемы: экспериментатор, преподаватель, ученик, проверка памяти, удары током за ошибки. В каждом опыте он изменял одну социально-психологическую переменную и наблюдал, влияет ли она на степень подчинения неправомерным требованиям авторитетной фигуры. В одном исследовании принимали участие женщины, в других он менял физическую дистанцию, создавал личный контакт между экспериментатором и преподавателем или между преподавателем и учеником. Его ассистенты начинали бунтовать или слушаться ещё до начала эксперимента и так далее. В одном из своих опытов Милграм хотел показать, что на результаты исследования никак не влияет то, что он проходил в уважаемом Йельском университете, главной гордости Нью-Хейвена. Поэтому он перенёс свою лабораторию в захудалое офисное здание в центре города Бриджпорт, штат Коннектикут, и повторил опыт якобы как проект частной исследовательской компании не имеющие никакого отношения к Ельскому университету. Это не имело никакого значения. Участники точно так же подчинялись чарам ситуации. Данные Милграма продемонстрировали чрезвычайную пластичность человеческой природы. Почти каждый из нас способен быть абсолютно послушным, и почти каждый может сопротивляться давлению власти. Всё зависит от того, Какие ситуационные переменные на нас воздействуют? Милграм показал, что уровень подчинения может быть более 90%, когда люди продолжали бить учеников током с максимальным напряжением в 450 В, а может составлять менее 10%, если в формулу подчинения ввести всего одну важную переменную. Хотите добиться максимального послушания? Сделайте вашего испытуемого членом команды преподавателей, в которой нажимать на выключатель тока, наказывая жертву, будет другой человек, ассистент. А тот, кто в действительности является объектом вашего опыта, будет заниматься другими аспектами процедуры. Хотите, чтобы люди сопротивлялись давлению власти? Пусть они увидят, как отказываются подчиняться другие испытуемые. Кроме того, Участники эксперимента отказывались бить ученика током, если он утверждал, что хочет получить этот удар. Это же мазохизм, а они не садисты. Ещё они отказывались нажимать выключатель тока высокой мощности, когда в кресло ученика садился сам экспериментатор. Ученикам, находящимся далеко, били током охотнее, чем сидящего близко. Во всех остальных вариантах опытов от этих обычных американских граждан разного возраста, разных профессий, мужчин и женщин, удавалось добиться низкого, среднего или высокого уровня подчинения, просто переключая ситуационные переменные, как будто экспериментатор переводил рычаг человеческой природы в их душах. Выборка размером в 1000 обычных граждан из самых разных слоёв общества Делает результаты эксперимента Милгрэма одними из самых обобщаемых в сфере социальных наук. Если задуматься о долгой и мрачной истории человека, то окажется, что самые отвратительные преступления совершались под маской повиновения, а не под знаменем мятежа. Чарльз Сноу. Неизбежный выбор. Айзео О. 1961 год.